14 апреля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР из состава НКВД выделен НКГБ. Внешняя разведка стала первым управлением НКГБ СССР. 15 апреля 1927 года Родилась Елена Николаевна Чебурашкина. Смотрите очерк, влюбленная в Виталию. 16 апреля 1911 года родился Гай Берджес, один из членов Кембриджской группы советских разведчиков. Он в Кембриджском университете Берджес участвовал в прессивном движении студенческой молодежи. С 1934 года начал работать с советской разведкой на идейной основе. Передал нам большоество важных документальных материалов. Только за 1941-1945 годы 4605 документов. В мае 1951 года в связи с угрозой провала был нелегально выведен в СССР. За активную разведывательную работу награжден Орденом Красного Знамени. Скончался в Москве в 1963 году. В соответствии с завещанием его тело было кремировано, а урна с прахом помещена в фамильный склеп в Лондоне. 16 апреля 1934 года. Постановление ЦИК СССР учреждено почетное звание Героя Советского Союза, высшая степень отличия за заслуги перед государством. Героям Советского Союза вручались высшая награда СССР Орден Ленина и грамота ЦИК СССР с декабря 1937 года Президиума Верховного Совета СССР. 1 августа 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден дополнительный знак отличия «Медаль «Золотая звезда». Первыми звания Героя Советского Союза среди сотрудника внешней разведки за выполнение спецзаданий в тылу противника были удостоены полковник Орловский, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года. Подполковник Госбезопасности Ваупшасов, Кузнецов, капитан Госбезопасности Лягин, полковник Госбезопасности Медведев, капитан Госбезопасности Молодцов, подполковник Госбезопасности Прокопюк, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года. 23 апреля 1991 года учреждена Ассоциация ветеранов внешней разведки. С 1996 года она называется Региональная общественная организация Ветераны внешней разведки. РО ВВР Добровольное общественное объединение сотрудников разведки, находящихся на пенсии. Организация объединила в своих рядах находящихся в отставке опытных разведчиков-профессионалов, писавших немало ярких страниц в истории внешней разведки. В настоящее время членами организации является более тысяч человек. 25 апреля 1944 года родился Вячеслав Иванович Трубников, директор службы внешней разведки 1996-2000 годы, генерал армии во внешней разведке с 1967 года. Неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки в страны Южной Азии. Прошел путь от оперативного работника до резидента. За конкретные результаты в работе, награжден Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени,